Глава 39. Ярик. Я валяюсь на кровати в своей комнате в родительском доме. От выпитого за ужином коньяка тяжелая голова. Темно, тихо. Завтра рано вставать. А я всю лежу и до заслезившихся глаз пялюсь в светящийся экран телефона, корпус которого сжимаю влажной горячей рукой. Меня потряхивает так, будто готовлюсь прыгнуть, С десятиметровой вышки в бассейне. Умом понимаю, что ничего страшного не произойдет, а грудную клетку все равно сдавливает предчувствием стремительного падения. А легкие уже обжигает нехваткой кислорода и толща воды с громким всплеском смыкается над головой. Лида отказалась прислать мне фотки от Энж. Сказала, чтобы просил у нее сам: Хоть какой-то адекватный предлог, да? Что ж. Открываю мессенджер и зависаю на контакте кудряха. Вот кора будет, если я тут собираюсь силами полчаса, а она тупо заблокировала меня. Яр, ты идиот. Просто сделай это, подначиваю себя. Пишу. Привет. Стираю. Да, блять, это тупо, нет? Ну а как Не добрый же вечер же. Набираю снова. Привет. Эм, нет. Нахрен, Смайл. Стираю. Привет. Скинешь фото? Смотрю, не мигая на сухие строчки, пока они не начинают плыть перед глазами. И не дав себе передумать, отправляю. Ушло. Доставлено. Перестаю дышать. А когда вижу, что почти сразу прочитано, меня будто кипятком обдает. Ответит. Секунда. Две. Три. Твою мать! А, бля, пишет! Волной шипящего адреналина подрывает, и я резко сажусь на кровати, уставившись в телефон. Привет! Какие? С фотосессии, со свадьбы. Оп! И все. Просто ок! Ей букв жалко, что ли, или хотя бы улыбающиеся скобочки. А через несколько секунд мне прилетают фотки. Много. Просто со свадьбы еще. Хоть мы почти весь банкет и прогуляли. Смотрю их. И жаром обдает, как навязчивыми, приливными волнами. Они по всему телу гуляют. Это даже не возбуждение, нет. Это что-то глубокое такое, от чего каждую клеточку томно скручивает, и она начинает глухо и горячо пульсировать. Коньяк будто заново по мозгам бьет. Зависаю на фото, где мы танцуем. Очень тесно я ее прижимаю, а Энж пьяно смотрит мне в глаза, и губы ее приоткрыты. Мой взгляд прилип на фото к ее этим губам. Смотрю, и пульс чистит в ушах. Спасибо. Не за что. Вот и все. Дальше молчит. трендец Что еще писать? Я хочу! Хочу, блин! Не знаю я! просто пусть еще хоть что то мне отправит нет не это не только это увидеть уже ее хочу не могу ты на днюху эмиля поедешь спрашиваю про воскресенье на экране бегут точки что-то печатает потом перестает замирает печатает снова лида сказала что тебя не будет эм что хмурюсь пытаясь сообразить У меня так мозг от нашего внезапного общения плывет, что понять смысл сообщения кудряхи удается не сразу. Но когда понимаю... Бля, она что, не поедет, если будет знать, что я там? Вот же... Во рту разливается противный кислый вкус, а слева в груди не тянет. Коза. Да, не поеду. Просто не хочу, чтобы душка там была одна на главру, чтобы ты, козочка кудрявая, не сбежала от меня. А. -а, -а, -а. Ок. Прилетает лаконичное от Анжелики и больше не пишет. Жду минуту и нервно покусывая нижнюю губу, пишу сам. Спокойной ночи, кудряш. Прочитано. Не печатает. Жду. Молчит. Ожидаемо. Ладно. Прикрыв глаза, откладываю телефон в сторону. Внутри опустошение, будто только что сильный стресс пережил. «Как теперь дожить до воскресенья?»